Влетаем, штурман. Голяй! Два дня искали мы в тайге капот и крылья, Два дня искали мы Серёгу, А он чуть-чуть не долетел совсем немного, Не дотянул он до посадочных огней. То взлёт, то посадка, То снег, то дожди. Серая балладка. И писем не жди. Идёт волчелива. В распада красе. Уходишь счастливо. Приходишь, привет. был взлёт, то посадка. Косы дожжи сочиняют всякое. А какой здесь дождь? Одна чёртова полярная ночь. До отблески снега под фарами. Пару сейчас погасим, сделаем круг над посёлком и всё. Всё пропадёт, останется одна темнота. За облачностью, конечно, звёзды, но нам-то не до завист. Ветер дует как сумасшедший. Эй, штурман, Как вам погода? На пределе, почти нелётная. Я так думаю. Вам надо думать, первый пилот о посадке. Ах, Шурик, не хотелось мне из-за хиву летать. А я, верховчем заветил в аэропорту в Ахе одну володёнку и гражданчечку. Если не ошибаюсь, товарищ первый, вы помогли ей зарегистрироваться на рейс, который и для нас с вами потом отменили. Отменили. А жаль. Тот рейс я бы с удовольствием отработал. Но Та левчушка очень похожа на мою Альку. Нездешняя, видать. В лёгких ботиках, коротеньком пальтишке. Их же опять отменили пассажирский рейс. А могло быть ничего. <coughs> Интересно. Прилетаем в Затимано. Ну до посёлка транспорта уже нет. Я пристраиваю девушку в ульётное общежитие, где диспетчер ше Кладе Борисовне. Вот он прихожу к Лавде Борисовне пить чай с крыжовным вареньем без печерша. Вы спрашивает у меня: "Новости?" А я шаманя перед девушкой: "Ну, бросай на дья взоры". Девушка стесняется, краснеет, думает, что я начну приставать к ней. Я вежливо, играючи провожу вечерок, балуюсь разговором, а поближе к 12 желаю спокойной ночи и удаляюсь. А девушка разочарованно вздыхает и быть может, ноч не спит от обиды. Прилетаю домой, Алки уже известно, что я примеригнулся в аэропорту с симпатичной незнакомкой. Алка надуется, начнёт греметь в кухне потом, пойдёт в комту с размаху шваркнет на подставку сковородку с жареной картошкой и скажет: "Ну-ка, выкладывай быка правду!" Аркина глаза сузятся, точно у рыси. И тут я, конечно, не выдержу и прысну. Хорошо, что Алька ещё ревнует, значит, любит. И Аркина начнёт смеяться, и близнецы тоже станут хохотать. И все мы будем счастливы. А всё потому, что в ресе была одна девчушка. Эх. И надо же, что такой рейс отменили. А теперь летим санрейсом на горячие ключи, где, конечно, никакой перспективы, никаких встреч. Просто вздумал одна гражданка рожать не вовремя. Штурман, как курс? Курс пошёл ко всем чертям. Держитесь, штурман. Мы же смелые полярники. Мы летим, чтобы что-то там Открывать, спасать чью-то жизнь наперекор стихиям, рисковать своей. Конечно, а я что говорю? Видимость неважная, приштормливает, но не страшно. За бортом буря дикая, ужасная, все кругом ревет и стонет. Да, за бортом две ведьмы, температура ниже абсолютного нуля. Ромы-патроны на исходе. <свеч> <свеч> <свеч> вот это я понимаю, это по-нашему. Маршрут знакомый, всё заранее известно, а чё ж не порезвится. А теперь поговорим с диспетчером в горячих крючах. Эй, служба! Диспетчер! Слышите меня? Диспетчер! Слышу. Я санитарный. Как погода? Погода портится. Я не знаю, как ты будешь садиться. И я не знаю. Ураган ужасный, ветер сничтожен. Но нам не привыкать. Смелые полярники выдержат. А что за спешка? Рожает кто-то? Биолог со станции. Мария Николаевна Татарская. А, знаю Марию Николаевну. Ну, привет, покуда. Привет. Такая рассудительная женщина, кандидат на УК. Ну, ладно, наше дело извозчицкое, нечего рассуждать. Наше дело рейс выполнять. Выгонять положенные тонна километры, а с ними и положенные надбавки: полярные, лётные, ночные, прочие. О-о-о, у тебя семья, близнецы, любимая жена. Любимая жена. Алька. Мальчишки. Оша по 8 лет. Ах, лицит. Давно ли мы познакомились с Салькой? Когда это было? Постой. Двадцать один мне в ту пору уже исполнился. С Медвежева тогда возвращался с арктической экспедиции через Модерму. <с> да, история была. При расчёте деньги перевели в Ленинград, а мне дали 10 рублей на харчи, непредвиденные расходы и билет до Ленинграда. Главное, бухгалтерша спросила меня заранее. Тебе деньги сюда перевезти или в Ленинграде получишь? Мне лучше в Ленинграде.